Глава 6. И полетели недели одна за другой в тяжком труде и непомерных физических нагрузках. Через некоторое время попривык, стало легче, я уж было выдохнул, но наставники мои своих денег стоили, поэтому нагрузки тут же увеличили. И все началось с изного. Пришлось вдохнуть и поднажать. Выдыхал уже в процессе. В середине осени научился сносно владеть почти всеми видами холодного оружия. Одно исключение было. Никак не давалось мне копье. В строю, пожалуйста, все на отлично получалось. И даже самому нравилось, как я в единодушном порыве с товарищами на выдохе вперед крепко древко выбрасываю, колю воображаемого врага. А в поединке все, сдуваюсь, как околдовали. Оно отдельно от меня существует. Машу им словно оглоблей. И это не мои слова, так наставник говорит. Меч, нож стали продолжением руки. Топор почти тоже, хотя с ним все-таки было сложнее. Но больше всего понравилось сабелькой владеть. По душе она мне пришлась. В оружейной я ее для себя вытребовал. Почему? А потому что в доме в одном из тайников, в оружейном, оказалась припрятана отличная, даже на мой неискушенный взгляд, сабля. Она как-то сразу мне в душу запала. Как только ее увидел, так сразу же и ухватился за рукоять, изношен и изогнутый клинок потянул, но не до конца. Самый кончик острия оставил. Покрутил в руках. Ожидал увидеть булатные разводы, но ничего не обнаружил. Расстроился? Ничуть. Понял уже, что в тайник обычное оружие отец бы не спрятал. Просто у меня знаний не хватает. Эфес с накладками на рукояти из кости. На них простая насечка. Перекрестие, как у меча, тут ничего особенного, на мой дилетантский взгляд. И не украшено ничем, даже ножны простые, нет ни узорочья драгоценного кружевного, ни каменьев самоцветных, но лежит, тем не менее, в тайнике. Сталь отличная, может быть, говорю же, не знаток я в этом деле. Пока. Полюбовался и убрал ее на место. И тайник закрыл, пусть пока полежит до поры до времени. Но я заинтересовался. «Это не меч, в ней веса меньше. Ненамного, но для меня сейчас каждый грамм важен». И в дружинную оружейную потом заглянул не просто так, а с подходом и благодарностью. И расспросил старого мастера об интересующем меня предмете. Разговорил. В результате получил в руки из закромов простую изогнутую выщербленную саблю. «Мир тут ничем от нашего в смысле воин не отличается и полностью от оружия зависит» и от умений, связанных с ним, чего уж там. Привел клинок в порядок, не обращая никакого внимания на подколки товарищей, и сразу же сговорился с наставником. «Деньги жалеть? А зачем они мне, если я не сумею за себя постоять? Или сложу голову в какой-нибудь очередной стычке из-за своей лени и неумения? Это сейчас у нас затишье, потому что не Настя на дворе. А как первые морозы ударят, земля подмерзнет, так и полезут с той стороны, и ляхи, и литовцы, да и крестоносцы на рубежах то и дело мелькают, не дают расслабиться. Жаль только, что для дружинного пешего строя тут полагался меч, так что сабельному бою я больше для себя учился. Пригодится. Да и не собираюсь я в простых дружинниках всю жизнь ходить. И плевать, что на мои упражнения с кривой железкой многие посматривали с изрядным скепсисом. Выговаривать не выговаривали, но кривились. Меч здесь всему голова. Оружие статусное, строгое. Одного хорошего удара обычно бывает достаточно. Не то, что саблей махать. Казенный доспех, к ношению которого местные привыкали с измальства, был для меня неудобным, сильно сковывал движение. А неповоротливости и промедление в бою здесь равно потере жизни. Дополнительные накладки после первых дней тренировок пришлось убрать. Настолько тяжко каждый лишний грамм ощущался. Тут не то, что бой вести, тут бы на ногах удержаться. А что было, когда мне на голову в первый раз шлем надели? Да я головой вообще шевелить опасался. А ну как сверну себе шею под такой тяжестью? Правда, благодаря активным тренировкам начал постепенно к нему привыкать, но для себя решил, носить буду всю эту тяжесть только на службе. А для выхода в город и для личного ношения – Буду использовать обыкновенную плетеную кольчужку. Клепанную пока не потяну, она дороже стоит. Повезло, что нашел отцовские тайники. Деньги кое-какие появились. Вот и заказал себе первым делом такую кольчугу-рубаху. Без изысков, без накладок, с короткими рукавами, чтобы только пах закрывало. Обмерили меня в мастерской, пообещали за неделю сплести, но ну и сплели. Померил, села как влитая. Положил ее пока в тот же тайник, в котором сабелька лежала. До середины осени я света белого не видел. И в город больше не ходил. Просто не было ни желания, ни сил. Домой на выходной чуть ли не проползал на полусогнутых. И первым делом отсыпался до полудня. Потом набивал брюхо и снова заваливался в кровать. Затем баня, ужин, разговор с Прохором о домашних делах. И на этом все. Отбой. А к первому снегу словно второе дыхание открылось, и казенная кольчушка дополнительной защитой заново обзавелась, и железо в руке уже не казалось непомерной тяжестью. И пояс не приходилось все время поправлять, подтягивать. Все казалось, что под весом меча он у меня сползает на бедра. А тут на место сел, словно родной. Маркелло на днях неприятно удивил. Не удалось ему в этот раз меня по земле повалять. И мечом я махал уже на одном уровне с ним. Впрок наука пошла. А уж когда саблю в руки взял, то тут уже мне пришлось сдерживать и скорость свою, и силу удара. До прямой сшибки клинков дело не доходило. Дураков здесь нет. Это же не дубины, чтобы ими друг о друга со всей дури лупить. Это благородное железо. Оно бережного подхода и отношения к себе требует. И сам бой был скоротечным. На мечах так и вовсе всего два круга прошли. Несколько раз лезвия мечей друг под другу легонько проскользили, песню свою ледяную пропели и разбежались в разные стороны. Все уже понятно. А с Сабелькой дело другое. Тут подольше пришлось протанцевать, потому что сдерживался. Ну да, это я уже говорил. После этой проверки Сотник к себе подозвал. — Ты не радуйся, что маркело одолел. Если бы по-настоящему бились насмерть, то он бы тебя в два счета уделал. Понимаешь? «Понимаю», — согласился сразу, не стал возражать. «У меня опыта никакого нет». «Хорошо, что понимаешь», — сотник пронзил внимательным взглядом. «Не останавливайся на достигнутом. Как остановишься, считай, пропал. И денег на воинскую науку не жалей. Пусть наставники продолжают тебя гонять. Глядишь, и выйдет из тебя справный воин. И саблю не бросай, она тебя выручить сможет». «Не брошу». Ступай. Первый снежок-то выпал и благополучно растаял вскоре, но за ним легкие морозцы пришли, земля промерзать начала, снегопад за снегопадом пошел, и ветераны посерьезнели, гонять нас пуще прежнего начали. Домой меня отпустили с наказом все свои дела подбить с расчетом на внезапный дальний поход. Дела делами, но тут много времени не потребовалось. Имущество кот наплакал. Да и дворовые людишки у меня сами по себе. Пока не за плату работу делают, за кров. Да и какая у меня работа? Только что Луша готовит на всех за мой счет. Да и то одно серебрушки ей надолго хватает. Еда тут простая, полба до да каша. Только когда я дома, тогда на столе мясо появляется. Что не съедаю, то остается, но не выкидывается. Не объедки, а остатки. Разница большая. После разговора с Прохором. В обязательном порядке на рынок решил выбраться. Нужна зимняя одежка, поддевки какие-нибудь, обувь соответствующая. И все это приходится за свой счет покупать. Хорошо еще, что единообразие в дружине пока нет никакого. Если только по броне и по оружию. А что под броню поддета, то никого не интересует. Тебе жить, тебе же и носить. Пока тут такой подход к служевому люду. Опять же, в дружине хоть и кормят всех одинаково из общего котла но желательно с собой что-нибудь малопортящиеся иметь. Сальца соленое или мяско копченое. Много не нужно, таскать придется, но от парочки килограммов без сил всяко не останусь. Данила, как всегда, в первую очередь по девкам веселым помчался. Честно порывался сначала со мной прогуляться по рынку, да я его убедил, что нечего ему попусту время терять. У него, в отличие от меня, все необходимое для похода имеется, так что нечего за мной хвостом ходить». Без кольчушки теперь на улицу не выхожу. Сверху меховой кожух накину, будет тепло и надежно. И саблю отцовскую не забуду. Так что ничего со мной не случится. Не заблужусь и не пропаду. Чай не в первый раз в город иду». Прогулялся по улицам, по рядам торговым прошелся, себя показал и на людей посмотрел. Про себя это я так, для словца. Ну, кому я интересен. Оказалось, есть кому. «Василий Степанович!» — окликнули меня из-за спины возле одного из прилавков. И голосок девичий, знакомый такой. На сердце тепло стало. А я стою, лечебные травки рассматриваю, с торговкой советуюсь, что лучше с собой в поход взять. «Алена!» — развернулся к окликнувшей меня девушке. «Давно я этот голосок не слышал. Это в первые дни обучения от травницы не вылезал. Порезы, синяки и шишки лечил». А в последнее время подобных поводов для посещения становилось все меньше и меньше. Еще и разулыбался во всю Харю, как болван. Значит, точно обрадовался встрече. И тут же губы заморозило, словно холодом стянуло. Потому что чуть дальше за спиной девушки знакомую физиономию в рано углядел. Похоже, парень тоже только что девушку заметил, заспешил к ней, но не успел немного. Она как раз в этот момент голос подала, меня окликнула. Парню пришлось резко тормозить. А уж как он на меня в этот момент смотрел, это никакими словами не описать. Лицо побелело, перекосило всего от злости. Алена мою реакцию сразу поняла, оглянулась. Врана увидела. И ничего умнее не придумала, как ко мне метнуться и в руку вцепиться. Словно бы спряталась, прикрылась. Шагнул вперед, девушку к себе за спину задвинул. Откуда только этот парень в городе появился? «Ушел же, — говорили, — или уже вернулся. Ну, рискнет напасть на дружинника или нет?» Алена закопошилась, все норовит из-под руки выглянуть и что-то сказать. А я ее все за спину себе запихиваю, не даю высказаться, оберегаю вроде бы как, а сам просто не хочу развития конфликта. Ляпнет еще что в запале, а мне потом расхлебывай. И не потому что драки опасаюсь, а потому что торг вокруг. Люди вокруг нас быстро смекнули, что происходит, примолкли в раз и в стороны расступились. Коридор между нами образовали. Ждут, чем дело закончится. На лицах у каждого нетерпеливое любопытство и ожидание драки. Парни девушку не поделили. «Обломитесь, я княжий человек, на службе нахожусь в любую пору. На меня нападать никому нельзя». «Ничего, посчитаемся еще», — прошипел Вран и затерялся в толпе. Сообразил, чем дело может обернуться. Только и проводил его взглядом. Не гнаться же за ним. Тут и Алена вывернулась, передо мной встала, и как ни в чем не бывало спрашивает. «Тебя травки интересуют? А почему ко мне за ними не пришел?» И смотрит при этом так, что злиться на нее совершенно не хочется. Она-то тут при чем? Это наши с Враном давние споры. Он ведь и тогда из-за нее на меня сорвался. В общем, слово за слово, но уговорила она меня у нее все необходимые травы прикупить. А как было не согласиться, если она меня от прилавка чуть ли не силком оттащила? Мне же без аптечки никак. Я в этом отношении все еще по своим понятиям живу. Это у местных все просто. Рану получили, мхом присыпали, в лучшем случае тряпицей замотали, вот и все лечение. Не хочу так. Оттащить-то она меня оттащила. Но и сразу к Алене в лавку не пошли. Пришлось сначала с ней по рынку пройтись, поговорить и новости выслушать. Похоже, девчонка на меня глаз положила, и таким образом решила начать к себе приучать. Ходим, а она так глазами по сторонам и стреляет. Все ли видят, какого парня она себе отхватила? Ну-ну. Держусь от нее на пионерском расстоянии, чисто из предосторожности. Рано мне о серьезных отношениях думать. И правильно сделал. Не одна она по торгу ходила. Тётка какая-то чуть поодаль с двумя корзинами держалась. В эти-то корзины Алена все свои покупки и складывала. На выходе распрощался с девушкой, пообещал вскоре обязательно зайти в лавку за травами и настойками и отправился по своим делам. Я ведь не просто так по рядам ходил, тоже присматривался, где что нужное лежит, но ну и торговался при этом немного. Все быстро прикупил, что намечал. И только тогда уже к Алене в лавку заглянул. Опасался этого по понятным причинам. Очень уж меня наша неожиданная встреча на торге насторожила. Даже не сама встреча. Подумаешь, столкнулись среди толпы, нос к носу. Бывает? Напрягла реакция девушки. То, как она мне обрадовалась, как потом за моей спиной укрылась. Нашла себе защитника. Оно мне нужно. Нет, понимаю, что Алена девушка справная, роду купеческого, красавица и умница. Только рано мне сейчас связывать себя узами брака. Иначе с ней не получится. Это я уже четко успел понять. Изучил немного характер девичий И родители ее, как еще на это дело посмотрят. За душой-то у меня ничего нет. Стоп. Какие еще родители? Я что, уже готов под венец пойти? Прогулялся по торгу, называется. Ни за что. Без жены обойдусь. Проще на пару с Данилой к девкам сбегать». Так что держался строго, не повелся на яркие глазки, пришел, закупился необходимым, выслушал советы по применению настоек и травок лечебных, распрощался скоренько и выскочил за порог, по конях мутали. На улице приостановился, головой помотал, прогоняя наваждение и очищая мозги морозным воздухом. Не время о девках думать, дел впереди столько, что... А девушка она хорошая, чистая душой. «Да...» И хорошо, что приостановился. Отлично расслышал, как за окнами лавки Аленя, родитель, строгим голосом выговаривает. «И чего повадился? Ходит и ходит! Ты его не приворожила случаем?» «Батюшка!» Возмущение в голосе девушки заставило отшагнуть в сторону от окошка. Оглянулся. Никого на улице нет. Вернулся назад. Рядом с окошечком встал, прислушался. Понимаю, что нехорошо поступаю, но хоть знать буду, как на самом деле ко мне в этом доме относятся. А это, как ни крути, показатель общего отношения ко мне горожан. То-то и оно, что батюшка. Кто еще за тебя думать будет, если не я? Что смотришь? Ответь. Зачем парня привечаешь? Да не привечаю я его. Он сам за травами пришел, ты же видел. А сочиняет девица, выкручивается. Похоже, поторопился я с выводами. Не такая уж она и чистая душой. Что там дальше говорит? Да он... Замялась девушка. Мне пришлось слух напрячь, чтобы расслышать остальное. Он меня на торге защитил. Иду, смотрю, а боярин у рядов остановился. У пельки торговки травы перебирает. А тут вран, откуда только появился. Как из-под земли вынырнул, подойти хотел. Испугалась я под защиту к боярину и кинулась. А боярин пусть лучше у меня травы купит, чем у пельки. «Боярин! То-то и оно, что у него только звание боярское и осталось. А за душой ничего. Стены голые. Да и те остались лишь потому, что князь отбирать запретил. Глытьба!» — припечатал отец. «Дружинником простым у князя служит, потому что больше ни на что не годный. То, что врана отогнал, это хорошо. Хоть в этом польза получилась». Тишина в лавке наступила. «Я уже хотел прочь пойти». Да снова голос Алёниного отца услышал. Не травки у пельки покупал, потому что денег нет. У неё они самые дешёвые, об этом все знают. Потому что силы целебные почти не имеют, а этот ещё и беспамятный. Зачем он тебе такой? Бояра не захотелось стать, без дома полного, без вочен, без холопов. На что жить собираешься? На травки свои такого мужа содержать будешь? Не позволю. Батюшка, «Не позволю!» Вроде бы даже притопнул отец девушке. Или ладонью почему-то там сильно прихлопнул. И тут же сменил интонацию. Усовещать дочку принялся. «Что же ты меня позоришь? И мать бы пожалела, когда еще с Бурляевыми уговорились породниться. Забыла? У них род купеческий, еще со времен варяжских известен, богатством и доходами славен. А сын у них какой молодец!» И по хозяйству отцу первый помощник, наследник всему. С такими и породниться не грех, а ты об этом худородном грезишь. Люди говорят, он даже в церковь не ходит. Не позволю. Дальше стоять под окошком не стал. Все уже и так понятно. Не скажу, что все услышанное очень уж огорчило, скорее подтвердило собственные выводы. Окончательно убедился в том, что обо мне горожане думают. Заделали меня это... «Совру, если скажу, что нет». Но и сильно не зацепило. Просто обидно было. Ну и главное, еще чего не хватало, на каждый чих внимание обращать. Собака лает, ветер носит. Еще посмотрим, кто из нас худороднее. Рассмеялся во весь голос, когда дошло, о чем я сейчас думаю. Нашел, о чем или о ком голову ломать. У меня первый выход в поле на носу. Живым бы вернуться». Даю о у Алены, судя по тому, что я только что услышал, ничего особого ко мне нет. Так, интерес небольшой, да и тот под вопросом. Иначе бы себя так в разговоре с отцом не повела. Она девушка решительная, а тут ни бэ, ни М. А вот в церковь обязательно схожу. Упустил я этот момент, забросил. И зря, как оказалось, мне среди этих людей жить. Ну а потом в сторону дома направился. Пусть у травницы в лавке и немного времени провел, но еще же и по рынку ходил. Так что пока то, пока сё. А день короткий. Солнышко давно не видели. Небо целыми днями тучами затянуто. Лишь к ночи немного распогодилось. И морозец ощутимо придавил. На улице уже совсем темно стало. Опять же, встреча с Враном никак из головы не выходила. Как чувствовал, что продолжение обязательно будет. И сглазил. Хорошо еще, что покупки свои в руках не нес. Сговорился с купцами о доставке. Вот и шел налегке до дому. Свечерело, звезды в разрывах облаков весело подмигивают, красота. Молодой месяц самым кончиком острова Рога над дальними крышами высунулся. Вроде уже и не так темно, но все равно из-за длинных теней ничего не видно. Улица вниз спускаться начала, к реке, как раз к воротам на набережную. Еще немного осталось пройти, шагов сто вдоль высокой глухой стены соседского дома, мимо бревенчатого забора с воротами и собаками за ним. Услышали меня на подходе, забрехали лениво. Узнали, поэтому и гавкать во весь голос ленятся. Обозначились и ладно. На улице никого, тихо. Вниз, вниз, лишь бы не упасть, не поскользнуться на тонком литке. Вот уже и мой дом впереди. На фоне светлой крепостной стены двускатной крыши чернеет а там тепло, горенка натопленная. Иду, снежок под ногами похрустывает. Он-то меня и спас. Среагировал на внезапный хруст за спиной, успел отпрыгнуть в сторону. Развернуться лицом к опасности уже нет. Но саблю выхватил, спасибо жестким тренировкам. Клинок свистнул зло, когда из ножен вылетал. В этот момент кожух на спине сильно дернуло, до да железа о железо скребнуло. Зацепили чем-то. Кольчуга спасла. Отмахнулся наугад в развороте, к стене дома спиной прижался. Звякнуло еле слышно, руку чуть-чуть дернула, едва заметно притормозило размашистый удар. Сопротивление никакого не ощутил, а передо мной сразу же кто-то страшно захрипел горлом, закликотал со свистом. Черная огромная тень прямо передо мной опустилась на колени, мягко и медленно завалилась на бок. Забулькало, и снег черным окрасился. Вокруг никого, стены высокие, глухие, до окошек не дотянуться и не допрыгнуть. Собаки за оградой лаем зашлись, озверели, бревна трясутся, так они на улицу рвутся. А дворня соседская мышей не ловит, ни одного голоса за забором не слышу. «Бей его! Что застыл?» Этот голос я ни с каким другим не спутаю. Вран, хитрый и трусливый, торопит своего напарника, подталкивает вперед а сам в это время тормозит, отступает на шажок. Мечи у обоих. Нельзя мне с ними клинок в клинок рубиться. А враг не ждет. Сверху уже летит мне в голову остро заточенная железяка вранного подельника. Время замедляется, опускающийся меч словно вязнет в сгустившемся потоке стылого воздуха. Даже успеваю рассмотреть, как по полированному лезвию ползет отблеск одинокой синей звезды. Отшагиваю в сторону, словно через густой кисель пробиваюсь. Заодно выстраиваю противников в линию так, чтобы между мною и Враном оказалось это тело. Легким касанием сабли сбиваю верхний удар чуть в сторону, разворачиваюсь в полоборота. Противник медленно-медленно проваливается вслед за своим мечом. Теперь маленький приставной шажок влево, толчок левой же рукой в чужое твердое плечо, разворот на пятке левой ноги и круговой удар правой рукой. Только саблю тряхнуло. И тут же два быстрых прыжка на сближение с единственным оставшимся на ногах из этой тройки, самым для меня ненавистным. От двух встречных тычков в живот просто уворачиваюсь. Вран скалится, крестит перед собой воздух мечом, отпрыгивает назад, шипит что-то неразборчивое и левой рукой лезет за пазуху. Чуйка воет благим матом и я не отпускаю его, наступаю, связываю своим клинком чужой меч и отвожу его в сторону. Совсем никудышный боец. Левая его рука вот-вот окажется на свободе. Видно, что в кулаке что-то зажато. Промедлил мгновение, отвлекся на любопытство и чуть было не проиграл схватку. От летящего прямо в лицо меча умудрился чудом увернуться. Да он его тупо метнул. Что же такое этот гад достать пытается? Тяжелая железяка звонко ударилась о камень стены дома, отлетела в сторону. Выпад. Скрижащит, прокалываемая острием сабли кольчуга, пропускает в трепещущее тело врага холодную сталь. Не зря отец этот клинок в тайнике держал. Вран еще не понимает, что уже мертв. Хватается двумя руками за лезвие, пытается вытащить из живота острый клинок, режет себя руки и отступает, бледнеет лицом, Губы что-то шепчут, из левой руки выпадает распоротый мешочек. Взвивается маленькое облачко темной пыли. На всякий случай отступаю назад. А облачко медленно оседает на снег. Следом за ним оседает и вран. Подламывается в коленях и валится. Почему-то вперед, прямо на меня. Еще и руки ко мне тянет, черные от крови. Зрелище то еще. Нет у меня желания с ним обнимашки устраивать. Отскакиваю еще дальше назад, оглядываюсь по сторонам. Внизу у крепостных ворот факелы загорелись, тени замельтешили. Подмога идет. Задерживать меня никто не стал. Старший караула осмотрел место боя, следы изучил и отпустил меня домой. Утром разбираться будем. Хотя что тут разбираться, все по следам видно. Вот тут они стояли, тебя поджидали. Замолчал, задумался, в сторону беснующихся за забором псов глянул, на меня посмотрел и спросил. «А ты, выходит, собак не слышал?» «Нет». Молчали они почему-то. Загавкали только, когда свалка под стеной началась. «Интересно как», — хмыкнул дружинник и продолжил. «Вот ты прошел. Они следом кинулись. Тут у стены тебя и догнали, обступили, видишь?» «Да ничего я не вижу. Вытоптано все, да и темно». И факелы не помогают. А дружиннику мой ответ и не требовался. «Повезло тебе одному от троих отбиться. Не узнал, кого из них?» «Одного только». И показал рукой. «Вот этого. Враном его прозвали. Прозывали, то есть». «Какой вран? Из чьих будет?» «А я знаю. Он давно на меня зуб точит». Глянул на лежащее тело и уточнил. «Точил. Еще на прошлом суде против меня слово держал». «Это воронов, что ли? Так его же давно ищут!» — обрадовался дружинник. И тут же засуетился, скомандовал своим, указывая на мертвое тело. «Переверните-ка вот этого и посвятите мне!» Наклонился, всмотрелся и распрямился со словами. Отбегался. За него награда полагается. «Мне не нужно!» — понял правильно Заминку. «Нужно или не нужно, завтра разбираться будут!» А вот это что такое? Показал на распоротый мешочек. Где? Дай-ка сюда. Дружинник протянул требовательно руку, взял протянутый ему факел, наклонился к самой земле. Пыль какая-то зала в лицо мне хотел швырнуть. В лицо? Поднял голову дружинник, присел возле тела, кончиком ножа подцепил раскисшую бурду, поднес к глазам. Сморщился, принюхался. А ведь это перец. «Точно, перец!» — стряхнул с ножа смесь, тщательно протер лезвие об одежду убитого и выпрямился. «Ишь, как он тебя извести хотел! Денег на перец не пожалел! Ладно, завтра разберутся!» И приказал стоящему рядом подчиненному. «Вы мешочек аккуратно приберите, и то, что рассыпалось, тоже соберите. Пригодится!» Распрощались, и я пошел к себе домой. Продуктивно у меня день прошел.